Глава 5 я Воронов выкормыш. Пока нянюшка и Церцея наблюдали за приближением Малефисенты к королевству, нянюшкины мысли как-то сами собой перешли к давно забытым воспоминаниям, тем, которые она предпочитала хранить в самых недоступных уголках своего разума. Но сейчас с ней происходило нечто необъяснимое. Чем ближе подступала тёмная фея к замку, тем сильнее оживлялась нянюшкина память. Процесс оказался болезненным, ведь воспоминания эти принадлежали не только самой нянюшке, но и Малефисенте тоже. Сейчас нянюшка скорее негодовала, что ей дан этот талант — умение читать мысли и улавливать чувства тех, кто ей небезразличен. Она уже почти жалела, что не может вернуться к тем временам, когда она саму себя считала просто нянькой Тьюлип, ничего не зная ни о своей силе, ни о своём прошлом, ни о своей великой любви к Малефисенте. Но вместо того, чтобы попытаться побороть эти воспоминания, она просто отдалась им, позволила нахлынуть и затопить себя бурным потоком полустёртых видений и открыла свой разум Церцея, чтобы разделить свои мысли с ней. Малефисента появилась на свет в стране эльфов и фей. Её нашли в большом дупле на дереве, где шумно каркали вороны, Она была совсем маленькой, беззащитная и неловкая, вся словно состоящая из одних острых углов. Молочно-зелёная бледная кожа не красила её остренького скуластого личика, а на твёрдой костистой головке уже пробивались уродливые шишковатые рожки. Одним словом, симпатичного мало. Феи и эльфы её побаивались. Очень уж страшненькой она уродилась. Они так и оставили её там. На дереве. Одну о д е н ё ш е н ь к у Потому что никто не мог сказать, кто подбросил её в дупло. Уж если собственные родители не захотели с ней нянчиться, то и феи не станут. Все они дружно решили, что она, вероятно, детёныш-огра. Или ещё кого-то, не менее гадкого и отвратительного. Кроме того, у неё не было крыльев или каких-то других приятных феям особенностей. И вообще от неё так и веяло злом. А значит, она попросту не могла быть феей. Не могла, и всё тут. По крайней мере, именно так утешали себя феи, обсуждая между собой поздней ночью, правильно ли они поступили, бросив беззащитное маленькое существо в дупле старого дерева. Кем бы она ни родилась, сейчас она принадлежала воронам. «Пусть вороны о ней и заботятся», — решили феи. «Наверняка эта девочка — порождение их вороновой магии». Ну, а вороны, как всем известно, воплощенное зло. Феи дали девочке имя Малефисента в честь Сатурна с его неблагоприятным влиянием и Марса, злобного и кровожадного бога войны и разрушений. Только таким феи и видели будущее малышки, полным злобы, опустошения и раздоров». так что растили её вороны. Они приносили ей пищу, украденную со стола других фей, а время от времени даже кое-что из одежды, срывая её с верёвок, на которых феи сушили бельё, одежда пахла цветами и солнцем и приятно согревала т щ е д у ш н а е т е л ь ц е девочки. Так всё и продолжалось, пока к себе домой, в страну эльфов и фей, не вернулась нянюшка, сама легендарная. Вернулась она затем, чтобы снова занять место главной наставницы Академии эльфов и фей. Когда легендарная вступила в пределы страны эльфов и фей, стояли сумерки. Её голубые глаза сверкали, серебристые волосы не спадали на плечи пышными кудрями. На темнеющем небосводе уже загорались звёзды, и казалось, что с появлением легендарной они мерцают ярче. Легендарная улыбнулась, радуясь, что вновь оказалась дома — Но улыбка её погасла, когда она заметила одинокую юную фею, которая ж а л а с ь в большом дупле, как дикий зверёк. м а л е ф и с е н т и к тому времени было уже четыре года, и она всё ещё выглядела тощей и угловатой, ничего общего с гладенькими, пухленькими, р о з о в о щ ё к и м и малышками-феями, которые порхали по с т р а н е эльфов и фей, как толстенькие шмели, опыляя цветы, мерцающие волшебной пыльцой. По сравнению с этими феями — Малефисент оказалась больной, слишком худая, слишком зелёная, со слишком острым, измождённым личиком, да ещё рога, эти ужасные рога, придававшие ей особенно зловещий вид. Но легендарная увидела в ней то, чего не хотели видеть феи, брошенную маленькую девочку, которой так не хватало любви. «Что ты делаешь здесь, в этом старом дереве, дитя? Где твои родители?» — спросила легендарная. Девочка не ответила. До сих пор она общалась с одними только воронами и не привыкла разговаривать с себе подобными. Сказать по правде, она была уверена, что с ней вообще заговорили впервые. Лицо у незнакомки было доброе, но м а л ь ф и с а н т а избегала смотреть ей в глаза. Очень уж это было непривычно. Тем более, что эта невесть, откуда взявшаяся женщина, смотрела на неё с участием и лаской, Чего с девочкой ещё не случалось. Как правило, феи при взгляде на неё морщили носики и отворачивались, если вообще удостаивали её взглядом. «Говори же, дитя, кто ты такая?» Продолжала настойчиво расспрашивать нянюшка. Малефисанта попыталась ответить, но не смогла. С её губ сорвался лишь режущий ухо хриплый крик, похожий на карканье. «Боги мои!» Бедняжка никогда не пользовалась своим голосом. Ни разу. Она даже плакать не умеет. От этой мысли у нянюшки болезненно сжалось сердце. Малефисента и сама не знала, что обладает голосом. До сих пор он был ей не очень-то нужен. Вороны говорили с ней на своём языке и легко понимали её без слов. Легендарная сразу поняла, в чём трудность, и легко взмахнула рукой. придав маленькой зелёной фее храбрости заговорить. «Ну же, теперь ответь мне, моя милая!» — подбодрила она малышку. «Здравствуй!» Ломкий, сдавленный голос Малефисенты напоминал л я г у ш а ч ь е кваканье, однако это были её первые в жизни слова. Новообретённая способность пугала её, и в то же время ей стало радостно. «Ну-ка, ну-ка, для начала очень неплохо, моя милая. А как тебя зовут?» «Они называют меня Малефисента». «Кто называет тебя так, моя милая? Вороны?» Малефисента медленно покачала головой. «Нет, они феи». «Да неужто?» Нянюшка прекрасно понимала, почему её сестра и прочие феи дали девочке имя Малефисента. И её сразу же охватил гнев. Постаравшись, чтобы девочка никак этого не заметила, она снова улыбнулась ей. «А почему, позволь спросить, ты здесь совсем одна?» — продолжала расспрашивать она. «Где твои родители?» Уж я бы сказала им пару ласковых за то, что они бросили такую малышку мёрзнуть в дупле в компании одних только воронов. Но я здесь живу. Вороны и есть мои родители. Легендарная взглянула на воронов, увидела в их чёрных глазках тревогу и озабоченность и сразу поняла, что девочка говорит правду. Как моя сестра могла допустить такое? Бросить ребёнка в одиночестве? «Позволить, чтобы её воспитывали вороны!» «Какой позор!» — возмутилась про себя нянюшка, а вслух сказала. «Хочешь, малышка, я заберу тебя к себе? Я буду хорошо о тебе заботиться!» Малефисента чуть подумала и медленно качнула головой. «Нет!» «Почему же нет?» — позволь спросить. Нянюшке пришлось сдерживаться, чтобы не рассмеяться, — Очень уж серьёзный и решительный вид был у девочки, особенно для такой крохи. «Не хочу бросать моих воронов!» «Ну так давай возьмём их с собой. Как тебе такая идея?» Малефисента задрала голову, поглядела на воронову стаю и медленно кивнула. С того вечера жизнь Малефисенты коренным образом изменилась. Нянюшка быстро поняла, что никто и никогда не проявлял к девочке участие. С ней обращались как с уродливым и опасным существом, которое внушает только страх. И нянюшка была рада дарить ей всю любовь, которую та заслуживала. Малефисанта рядом с ней чувствовала себя в полной безопасности и называла её «няней». Легендарная и была её заботливой нянюшкой, хотя в сущности растила её как собственную дочь. Они жили вместе в уютном домике с резным крылечком и широкими окнами. Нянюшка своей магией перенесла к нему в о р о н о в о дерева и посадила его в саду, а для Малефисенты сделала на его ветвях чудесный маленький домик, чтобы девочка могла в любой момент навещать птиц. По настоянию нянюшки одно окно в доме было всегда открыто н а с т е ж чтобы и вороны могли залетать к ним в гости, когда им вздумается. Птицы то и дело пользовались этой возможностью, чтобы взглянуть на свою малышку и проверить, хорошо ли о ней заботится нянюшка. И, конечно, они всякий раз убеждались, что за девочку можно не беспокоиться. Нянюшка любила её всей душой и несказанно радовалась, что сумела дать этой особенной малютке семью и дом, который она смело могла назвать своим.